«Войдите!» — крикнула она через минуту. Линд не замедлил воспользоваться приглашением. «О, какая прелесть! И как уютно! Эти пляшущие фигурки необыкновенно легки и грациозны. И все тона подобраны изумительно. Они чудесно гармонируют с вашим обликом. Эта комната как бы одно целое с вами». Он умолк, разглядывая кровать, из золоченой бронзы, и огромный ковер, где теплые палевые тона перемежались с тускло-голубыми. «Превосходная работа!» — сказал он, и, внезапно переменив тон, шагнул Кейлин, которая стояла в глубине комнаты по правую руку от него. «Скажите мне теперь, почему вы не захотели пойти со мной на танцы?» — спросил он. «Там будет очень весело. Вы бы не пожалели, что пошли». От Эйлин не укрылась внезапная перемена в его настроении. Она вдруг поняла, что, водя его из комнаты в комнату, поставила себя в довольно затруднительное положение. В устремленном на нее беззастенчивом взгляде Эйлин читала все обуревавшие Линда мысли и чувства. «Нет-нет, у меня просто нет к этому охоты», Я как-то потеряла вкус ко многим развлечениям с некоторых пор. Я, не договорив, она словно невзначай шагнула к двери, но Линд схватил ее за руку. «Постойте, не уходите», — сказал он. «Дайте мне поговорить с вами. Вы всегда стараетесь ускользнуть от меня, словно я вам страшен. Или я совсем вам не нравлюсь?» «Конечно, вы мне нравитесь». «Но разве мы не можем с таким же успехом разговаривать внизу, в гостиной? Я сумею объяснить вам ничуть не хуже, чем здесь, почему я вас избегаю». И Эйлин улыбнулась лукаво, и на этот раз действительно бесстрашно. Линд ответил ей улыбкой, обнажившей два ряда ровных, ослепительно белых зубов. Веселые и злые огоньки заплясали в его глазах. «Разумеется, разумеется», — сказал он. «Но здесь, в этой комнате, вы как-то особенно милы. Мне совсем не хочется уходить отсюда». но тем не менее, нам придется уйти», отвечала Эйлин, стараясь говорить шутливо, но в голосе ее уже зазвучали тревожные нотки. «Вы увидите, что в гостиной я буду не менее мила, чем здесь». Она снова двинулась к двери, но вдруг почувствовала что у Линда очень сильные руки, совсем как у Френка, и что она так же беспомощна перед ним. «Что вы делаете? Сюда могут войти», — сказала Эйлин. «Чем дала я вам повод так обращаться со мной?» «Чем?» — повторил Линд, наклоняясь к ней и ласково сжимая ее полные белые руки своими смуглыми руками. «Быть может, вы и не давали мне повода. Вы сами повод. И еще в ту ночь в Волкет-клубе я сказал вам, что вы для меня значите. И мне казалось, вы поняли меня тогда, разве нет? О, я поняла, что нравлюсь вам. Ну что ж, это никому не возбраняется. Но чтобы позволять себе такие... такие вольности, я никогда не думала, что вы посмеете... «Ну вот, слышите? Кто-то идет сюда». Элин сделала решительную, но безуспешную попытку освободиться. «Прошу вас отпустить меня, мистер Линд. Мне кажется, это не очень галантно удерживать женщину против ее воли. Я не давала вам никакого повода. Смотрите, я рассержусь». Линд снова улыбнулся, и глаза его блеснули. «Право. Вот вы какая». «Разве мы с вами совсем, совсем чужие друг другу? Разве вы не помните, что сказали мне однажды, когда мы завтракали у Ришелье? Вы не исполнили своего обещания. Вы ведь дали мне понять тогда, что придете. Почему же вы не пришли? Я не нравлюсь вам или вы боитесь меня? Вы прелесть, сокровище, я без ума от вас и хочу, наконец, знать правду». Он обнял ее и привлек к себе, заглядывая ей в глаза. Потом внезапно поцеловал ее в губы, в щеку. «Ведь я нравлюсь вам, я же вижу. Почему вы сказали, что придете и не пришли?»